может и не буквально эти мысли зашевелились в моей голове, но похожие. Я вдруг в полном мере ощутила на себе неприязнь моих студентов, истоки которой, как я уже понимала, коренились не в социальной, и даже не в национальной сфере, а где-то гораздо глубже, куда в те годы я заглядывать боялась. Дома Я затянулась серенадой о том, что пора бежать из института культуры. "Бросай всё", предлагал мой размашистый папа. "Я тебя прокормлю. Ты крупная личность, ты писатель. Тебя похоронят на Новодевичьем". Маму умоляло подумать о куске хлеба, о моей будущей пенсии. "Тебя могут оставить в институте на всю жизнь", убеждала она. Ещё каких-нибудь 20-30 лет, и ты получишь доцента. А у доцентов, знаешь, какая пенсия. Беспредельное отчаяние перед вечной жизнью в стенах института культуры дребежало в моём позвоночном столбе. Я пыталась себя смирить, приготовить к этой вечной жизни. Тогда я ещё не догадывалась, что нет ничего страшней для еврея, чем противоестественное национальному характеру смирения. Ничего, говорила я себе. По крайней мере, они меня боятся, а значит, уважают. Не могут не уважать. Дошло до того, что перед каждым уроком, особенно перед уроком с тем студентом в розовой атласной рубахе, тёмная тоска вползала в самые глубины моих внутренностей, липким холодным студнем, схватывая желудок. Я бегала в туалет. Так однажды, выйдя из дамского туалета, я заметила своего ученика, который на мгновение раньше вышел из мужского. Он со своим русским товарищем шел впереди меня по коридору в сторону аудитории, где через минуту должен был начаться наш урок. И тут я услышала, как с непередаваемой тоской он сказал приятелю: "Урок иду". Умирать хочу. Мой джаляб такой злой. У меня от страх перед каждой занятий дрясня. Помнится, сначала, прислонившись к стене коридора, я истерически расхохоталась. Меня поразило, как одинаково наши кишки отмечали очередной урок. Если не ошибаюсь, я подумала тогда: "Бедный, бедный". Во всяком случае, сейчас очень хочется, чтобы ход моих мыслей в ту минуту был именно таков. Потом я поняла, что до конца своих дней обречена связать этих несчастных ребят и без того потерявших всякое ощущение разумности мирового порядка. Я с абсолютной ясностью ощутила, что жизнь моя в сущности кончена. Бесконечный ряд юных Рубеистов представил со мне. По далёкой туманной перспективе этот ряд сужался, как железнодорожное полотно, и год за годом плавно преображаясь из молодой джаляб в старую, я строго преподавала им серенаду Шуберта. Потом меня проводили на пенсию в звании доцента. Потом я сдохла, старая высургая джаляб доцент. К тихому ликованию моих вечно юных пастухов. Отшатнувшись от стены, выкрашенной серой масляной краской, я побрёл к выходу во внутренний двор, огороженный невысоким забором-сеткой. Там за сеткой экскаваторы вырыли обморочной глубины котлован под второе здание. Институт культуры расширялся. Вбедясь о сетки, Я глянула в гиблю паз земли и подумала, если как следует разбежаться и перепрыгнуть забор, нырнуть головой вниз, то об этот сухой крошящийся грунт можно вышибить наконец из себя эту необъяснимой силы глинистую тоску. Мне было двадцать два года. Никогда в жизни я не была ещё так близка к побегу. Кромк глаза я видела какую-то ватную личность на скамейке неподалёку. Мне показалось, что спрашивает который час, и я оглянулась. Пляшивый мужик в стёганых штанах